Глава 19 Осколки разбитого будущего. И снова ноги понесли меня в сторону злополучной беседки, которая словно магнит притягивала к себе. Ловко лавируя между лернантами, добралась до знакомой оградки. Фара и его рыжего друга, рвали, кажется, не было. Выдохнув с облегчением, села на белую скамью и положила рядом сумку, чтобы все видели, я гостей не жду. Я чужим не рада. Откинувшись на спинку лавочки, я с наслаждением прикрыла веки и втянула носом легкий сладковатый аромат цветущих пионеров. Примечание. Пионеры — многолетние растения. Цветки пионера — крупные, одиночные, с пятью и более лепестками. Сами лепестки широкие, на конце часто выщербленные. Преимущественно белого, розового, красного, кремового или желтого цвета, Иногда с темными пятнами при основании. Ярко выраженных магических свойств не обнаружено. Растение скорее декоративное. Лишь пыльца пионера носит слабо выраженный, успокаивающий эффект. Конец примечания. Внезапно мое уединение было нарушено громким девичьим визгом. На траву перед входом в беседку упала смутно знакомая мне девушка с темными волосами — Кажется, именно ее я видела в столовой, когда искала себе место, чтобы пообедать. Девушка громко и заливисто смеялась, глядя куда-то вверх. Секунду спустя я увидела причину ее веселья. Фортарион Оригурийский собственной персоной. Упав на траву рядом с девушкой, он наклонился и что-то прошептал ей на ухо, вызвав очередную вспышку смеха. Я хотела промолчать, не выдавая своего присутствия. Но внезапная догадка пронзила сознание. Регина — это могла быть та самая девушка, на которую велся спор между двумя беспринципными парнями. Оставалось дело за малым узнать имя черноволосой. Однако скрывать свое присутствие долго не получилось. Во время очередного приступа глупой игривости Фар скользнул взглядом по стенам беседки и заметил меня. Ой, как неловко вышло. Хотя, конечно, нет. Я улыбнулась дракону, вложив в улыбку все коварство, на какое была вообще способна. «Снова ты!» — прошипел фар, решительно поднимаясь с травы. Нехотя подал руку своей спутнице, помогая ей встать на ноги. Та смерила меня раздраженным взглядом. Конечно, обломала им все удовольствие. «Ты?» «Дракхл, все-то меня знают!» Фар посмотрел на свою спутницу с удивлением. «Вы знакомы?» И что-то мне стало зябко от его вопроса. Ведь Дракхлов умник мог запросто подумать, что я искала встреч с этой девушкой после того, как узнала про спор. Не то чтобы я не собиралась при случае открыть ей глаза, но пока не успела еще нагрешить, чтобы уже навлечь на себя гнев фара. Пересеклись в столовой в районе обеда, пожала плечами девушка. Фух, кажется, пронесло. Или нет? Фар смерил меня внимательным взглядом и прищурился. В районе обеда говоришь? И я ясно увидела, подсчитывает часы гад чешуйчатый. Ладно, голубки, вы мне весь отдых испортили. Бодро сказала я, намереваясь покинуть поле словесного боя. Но Фар перехватил меня за руку чуть выше локтя, остановив на выходе из беседки. Мы с его, вроде как девушкой, одновременно обескураженно посмотрели на дракона. Фар? спросила девушка, тронув его за плечо. «Не сейчас, Регина. Мне нужно потолковать кое о чем с этой малявкой». «Малявкой?» — я дернула руку, вырываясь из захвата. «Хватит распускать свои лапища, фортерион оригурийский!» Выплюнула ему в лицо, снабдив каждую букву его имени отборным ядом презрения. «Дай дорогу, мне к ректору надо!» Светлая бровь взметнулась в удивлении. «Или недоверие?» «К Ромиру «К нему самому!» — кивнула я, глядя на Регину в поиске желанной поддержки. «Так, как и ожидалось, тоже желала избавиться от моего общества как можно скорее». Взяв Фара за свободную руку, она приезжалась к нему всем телом и проворковала. «Отпусти ее, пусть себе идет. Зато беседка теперь наша». И, встав на носочки, чмокнула дракона в щеку. И я не смогла удержаться от брезгливого передергивания плечами. Фара-то заметил и снова злобно прищурился. «Ты ты тыгдык!» — подразнила я его, изобразив пальцами лошадиный галоп. Дракон сразу понял мой прозрачный намек, Резко отступив, он дал мне проскочить между ним и увитой крупными цветами оградой на волю. «Мы еще поговорим...» Зло прошипел он мне вслед. Я обернулась через плечо и многообещающе улыбнулась. «О, непременно поговорим...» Хотя я и не собиралась сегодня идти к ректору, но, ляпнув фару о главе академии, решила обсудить вопрос факультативов в этот же вечер. Поправив лямку сумки, пригладила волосы и решительно направилась к главному корпусу. Туда, где в темной-темной башне, в темном-темном кабинете, за темным-темным столом сидел темный-темный ректор. Постучала в знакомую дверь, негромкая «Войдите!» и вот я уже стою перед самым главным мужчиной в академии. Рамир Онофре сидел за столом и что-то писал в... как обычно. «Доброго вечера», — сказала я, остановившись на пороге. «Могу ли я обратиться к вам по учебному вопросу?» Рамир и не пытался скрыть своего удивления. Он вытянул руку вперед в приглашающем жесте, указав на кресло напротив. «Я слушаю вас, Лернант Регантония». «Дело в том, что в моей прошлой академии я занималась по некоторым предметам дополнительно. Понимаю, что посреди учебного года такие вопросы не решаются, но ввиду моего особого случая...» «Особого?» — с легкой улыбкой спросил ректор, вынуждая меня смущенно опустить взгляд. «Ну что ж, препятствовать таким благим намерениям не в моих привычках. Скажите, Лернант, какие факультативы вы хотели бы посещать?» «Огласите весь список, пожалуйста», — про себя произнесла я. Ректор странно улыбнулся, словно имел доступ к моим мыслям. Хотя чем Дракхал не шутит? Вздрогнув, я все же ответила ему. «Мне интересны алхимия, зельеварение и руника». «Хм...» — промычал ректор и задумался. «А что же, к изучению некромантии нет страсти?» Я ж поперхнулась. С... «С... чего такие предположения, прошу прощения?» «Наслышан о ваших успехах на сегодняшнем практическом занятии», — с легкой улыбкой ответил Рамир Онофре. «Дракхал, его забери, уже успел и тут все разнюхать. Или это некромант сам донес?» «Да так, Виверна на крыльях принесла». Ректор внезапно снова стал серьезным, недвусмысленно дав понять, что шутки закончились. «Я вас услышал, Лернант, по факультативам, через несколько дней подойдете к роду». «Благодарю», — сказала я, собираясь уже встать с кресла. Но голос ректора меня остановил. «Я видел вас в обществе Лернанта фортариона не единожды. Мой вам совет, держитесь от него подальше. Вы же помните о нашем уговоре?» Я кивнула, но Рамир все же предпочел озвучить очевидное. «Один прокол». «Малейший промах или проступок. И вы будете исключены из академии». «Конечно, я все помню», — ответила мысленно, добавив. «Вы же не даете об этом забыть ни на мгновение?» Когда я вышла из ректорского кабинета, то совершенно неожиданно налетела на подозрительно задумчивого фара. А он что здесь делал? Неужели подслушивал? Я открыла рот, чтобы прямо спросить» но тут за спиной раздался голос Рамира Онофре. «О, вы уже пришли!» «Проходите, Лернант, проходите!» Клацнув зубами, я так и не произнесла ни слова, лишь пристально проследила за тем, как дракон исчезает в кабинете ректора. «Не нравится мне это все!» «Ой, как не нравится!» «Не весело», — подумала я, неспешно спускаясь по лестнице. «Мимо шныряли немногочисленные Лернанты, но мне было все равно!» Настроение снова упало, став еще хуже, чем после урока некромантии. Дракхал, побери этих драконов, одни проблемы от них. Перед тем, как отправиться в общежитие, я заглянула в столовую и прихватила угощение для Рими. Пусть этот пушистик и не особо мне помогал, но и не спешил подставлять, а это само по себе уже стоило моей признательности. Когда я зашла в нашу комнату, Кучин спал на моей постели. Как обычно. В мире может произойти феерический жарх, Но это животное не изменит своим привычкам. Дернув правым ухом, Рими лениво приоткрыл глаз и сонно пробормотал. «Что ты мне принесла, женщина?» «Горячий поцелуй», — ответила я с улыбкой, пряча ведерко с ужином для кучина за спиной. «Это я и сам могу», — обиженно отозвался Рими, но после смешно зашевелил носом. «Обманщица!» Мгновенно растеряв остатки сна, мой мохнатый зверь вскочил на стол и встал у подоконника, на том самом месте, где я обычно оставляла ему еду. Надо же, какой быстро обучаемый. Поставив кучину его лакомство рядом с мордочкой, я повесил учебную сумку на спинку стула и плюхнулась на кровать. Я внезапно почувствовала, как в спину впилось множество иголочек. Присев, пошарила руками по покрывалу и с удивлением достала несколько мелких костяных осколков, очень острых, к слову. «Это еще что такое?» спросила я Рими, методично поглощающего мясные рулетики. «Осколки моего разбитого будущего». С пафосом, достойным сцены королевского театра, ответил Кучин. «Что же случилось, друг мой мохнатый?» спросила я, убирая кусочки костей с покрывала. «Я привязан к самой большой неудачнице в мире» воздел глаза к небу Риме, и самый глупый, судя по всему».